Глава 5. После трагедии. Новость была столь же ужасной, сколь и неожиданной. Вернон ожидал шантажа. Он даже полагал, что в отсутствии помощников паук может дать отпор. Но он и подумать не мог, что произойдет убийство, поскольку такое преступление полностью противоречило методам паука. Со вздохом он взял себя в руки. «Этого человека поймали?» — с тревогой спросил он. «Какого человека?» — подозрительно переспросил констебль. «Убийцу». «Нет, сэр. Неизвестно, кто убил мистера Димсдейла. Он был найден задушенным в своей библиотеке вскоре после одиннадцати. Была поднята тревога, вызвана полиция, и бал свернули». «Итак, сэр», — дружелюбно добавил офицер, «у меня нет никакого права рассказывать вам больше, но поскольку то, что я вам уже рассказал, завтра появится в газетах, от этого вреда не будет». «Отправляйтесь домой, сэр, вы узнаете все о своем друге, когда состоится дознание». Вернон на секунду задумался. «Ваш инспектор в доме?» «Да, сэр, но вы не можете его видеть». «Я должен увидеть его, и немедленно. Мне кажется, я знаю, кто убил мистера Димсдейла». «О, вам это известно, я верно понял», — подозрительно склонил голову полицейский. «Тогда вы пойдете со мной». «Подождите, пока я расплачусь с таксистом», — пробормотал Вернон, и, поскольку полицейский не возражал, отдал шоферу обещанную плату за проезд. Когда автомобиль исчез на дороге, казавшейся черной в лунном свете, он вернулся и обнаружил, что констебль держит ворота открытыми. «Какое имя мне следует назвать?» — жестко спросил полицейский. Было очевидно, что он относился к Вернону с подозрением из-за его признания. «Мое имя не имеет значения, инспектор меня не знает», нетерпеливо воскликнул тот. «Поторопитесь, ценен каждый миг!» Впечатленный его властными манерами, офицер полиции постучал в закрытую входную дверь, которая была немедленно распахнута вторым констеблем, стоявшим на страже в холле. После коротких торопливых объяснений этот человек ввел Вернона в столовую в стиле и кабинцев. «Инспектор Дренч?» Констебль сообщил Вернону его имя. «Сидел за столом и делал заметки?» а мисс Хест, бледная и встревоженная, стояла за его плечом. Она заговорила первой. «Мистер Вернон», — хрипло воскликнула девушка, — «наконец-то вы пришли. Бедный мистер Димсдейл спрашивал о вас всю ночь, и теперь...» Она не выдержала и смахнула слезу. «Как вы попали внутрь, сэр?» — властно спросил инспектор Дренч и кивнул полицейскому, чтобы тот покинул комнату. «Я отдал приказ никого не впускать». «Я настоял на встрече с вами», — поспешно ответил Вернон. «Этим вечером, или, скорее, вчера вечером, у меня была назначена встреча с мистером Димсдейлом в его библиотеке, но меня заманили в пустой дом в западном Кенсингтоне, и мне только что удалось сбежать». Инспектор Дренч вытаращил глаза. «Что вы имеете в виду, сэр?» «То, что говорю», — едко возразил Вернон, ибо его нервы начали сдавать. «Я знаю, что мистер Димсдейл мертв». — Мистер Димсдейл был убит, — хрипло воскликнула взволнованная мисс Хест, всплеснув руками. — Убит в своей библиотеке. Никто не знает, кто его задушил. — Я знаю. — Вы? — Дренч настороженно встал. — Будьте осторожны, сэр. Все, что вы сейчас скажете, будет принято к сведению. И он перетасовал свои бумаги, как колоду карт. — Кто виновник? — Паук. — Паук эхом повторила мисс Хест. «Кто такой паук или что такое паук?» Она выглядела озадаченной, но инспектор, который был лучше информирован, уставился на молодого человека с открытым ртом. «Вы хотите сказать, что это преступление совершил паук, сэр?» выдавил он, едва способный говорить от полнейшего изумления. Вернон, совершенно измотанный тем, что ему пришлось пережить, вяло опустился на стул. «Да». «Но этот паук...» — многословно вмешалась мисс Хест. «Я не знаю, кто он или что он такое. Скажите мне, если...» «Позвольте мне», — резко оборвал ее Дрэнч. Он был человеком военного образца, чем-то похожим на полковника Таутона, и говорил агрессивно. «Позвольте мне, поскольку я здесь главный мисс. Паук — это имя, если можно так выразиться, хорошо известного шантажиста, которого разыскивает полиция». «Возможно, мистер Вернон, по-моему, вы сказали, что этого джентльмена зовут Вернон, объяснит, как он оказался обладателем такой точной информации». «Объяснить нетрудно», — возразил Вернон, раздраженный подозрительными взглядами инспектора. «Послушайте», — и он быстро изложил все, что знал. Все, что произошло с момента его беседы с Димсдейлом в кабинете Таутона, до той минуты, когда он выскочил из такси, чтобы быть встреченным у ворот констеблем с известием об убийстве. Пока продолжался рассказ, Дренч пытался скрыть свое изумление, но ему это едва ли удалось, в то время как Фрэнсис Хест, в кои-то веки потерявшая самообладание, разразилась восклицаниями. На данный момент Вернон умолчал о том, что Паук шантажировал миссис Бэтч, поскольку не хотел скандала. Но со всеми остальными фактами инспектор Дренч и леди были ознакомлены. — В чем состоял секрет мистера Димсдейла? — с любопытством спросила Фрэнсис. Я не могу вам сказать, поскольку не знаю. Он пообещал, что после поимки паука сообщит мне. Теперь же я никогда не узнаю. «Все это похоже, — с горечью сказал инспектор, — на дело детектива-любителя. Если бы меня проинформировали о предстоящем, я бы принял меры по захвату паука. «Если бы вас проинформировали, — горячо возразил Вернон, — паук никогда бы не явился навстречу». «Почему нет? Он был в неведении о моих планах». «Он достаточно легко прознал о наших планах, вызнал бы и ваши». «Вы, кажется, забываете, господин инспектор, что мы имеем дело с преступным гением. Паук, кем бы он ни был, кажется, знает все. Я полагаю, что он является главой банды и имеет своих шпионов по всему Лондону. Один человек не может быть так хорошо посвящен в секретной договоренности». «Как он узнал о секретном соглашении между вами и мистером Димсдейлом?» — резко спросил Дренч. «Я не могу сказать, если только мистер Димсдейл, у которого был довольно болтливый язык, не раскрыл свой план ловушки кому-то третьему. Лично я ничего никому не говорил». «Мистер Димсдейл никому в этом доме не сообщал никакой информации», — решительно заявила Фрэнсис. «Если бы он это сделал, либо я, либо Ида узнали бы». Как бы то ни было, он, по-видимому, встретился с этим ужасным человеком в библиотеке в условленное время. И теперь, когда я думаю об этом, задумчиво произнесла она, я удивляюсь, что ничего не подозревала. Мистер Димсдейл сказал нам с Идэ, что мы можем занять все комнаты для бала, кроме библиотеки. Таково было его желание. «В таком желании нет ничего необычного», — непринужденно заметил Дренч. Когда в доме Тарарам из-за вечеринки, хозяин, естественно, желает, чтобы одна из его комнат осталась нетронутой, дабы он мог спокойно отдохнуть. «Что именно произошло?» — спросил Вернон с усталым видом. Инспектор Дренч знаком показал, чтобы мисс Хиаст объяснила. И пока она говорила, сверялся со своими записями, чтобы убедиться, она повторяет то, что уже сказала ему перед приходом Вернона. «Трудно сказать, что произошло с точностью до минуты», — запротестовала леди. Наши гости прибыли незадолго до десяти, и все шло великолепно. «Я полагаю, все были в масках», — тихо сказал Вернон. «О, да, но мистер Димсдейл был в холле почти до одиннадцати, принимая наших гостей, и заставил всех снять маски, прежде чем они вошли в бальный зал». «Почему он это сделал?» — внезапно спросил Дренч. «Разве вы не можете догадаться?» — нетерпеливо вставил Вернон. Мистер Димсдейл ожидал появления паука и хотел посмотреть, пришел ли он но он не знал, как выглядит паук. Никто не знает. Осмелюсь предположить. Но мистер Димсдейл знал тех, кого его дочь пригласила на бал. Если бы неизвестный ему человек снял маску, хозяин дома быстро сделал бы вывод, и, возможно, это действительно был бы паук. Так, мисс Ест? Все, кто снял маски, были людьми, которых мы знали, продолжила она. Мы с Идой стояли рядом с мистером Димсдейлом, принимая гостей. Без четверти одиннадцать мистер Димсдейл отправился в библиотеку. «Один?» «Конечно. Насколько мне известно, никто не заходил в библиотеку в течение всего вечера, пока Ида в поисках отца не настояла на том, чтобы войти, несмотря на запрет. Было без четверти двенадцать. Затем она обнаружила мистера Димс Дейла сидящим в своем кресле, совершенно мертвым». «Были ли открыты окна?» — спросил Вернон. Инспектор Дренч встал. «Пойдемте осмотрим комнату, мистер Вернон», — сказал он, направляясь к двери. Ничего не было потревожено, даже труп. Все осталось так же, как обнаружила мисс Димсдейл без четверти 12. «Ида упала в обморок», — прошептала Фрэнсис на ухо Вернону, когда трио пересекала холл, чтобы войти в библиотеку. «Бедное дитя. Неудивительно ужасное зрелище. Сейчас она в постели и плачет на взрыт». «Инспектор», — добавила мисс Хест, повысив голос. «Я вам больше не понадоблюсь. Позвольте мне вернуться к мисс Димсдейл. Она нуждается в поддержке». «Хорошо, мисс. Я продолжу ваш опрос утром». «Я рассказала вам все, что знаю». «Минутку», — сказал Вернон, положив руку ей на рукав, когда она собралась уходить. «Я хочу знать, появлялся ли кто-нибудь из новых гостей после того, как мистер Димсдейл ушел в библиотеку». «Двое. Но мы с Идой попросили их снять маски. Мы знаем их довольно хорошо. Мистер и миссис Хорнер из Финчли». — Я могу добавить, мистер Вернон, что без 5.11 мистер Димсдейл на минутку вышел из библиотеки, чтобы спросить, приехали ли вы. — Жаль, что я не приехал, — с горечью сказал Вернон. — Я мог бы предотвратить эту трагедию. — Вы уверены, мисс Хест, что на балу не было посторонних? — Ну, — задумалась она. — Трудно сказать, поскольку все были в масках. Но, насколько мне известно, там не было никого постороннего, и когда преступление было обнаружено, все сняли маски. Мы знали всех гостей, но, тем не менее, какой-то незнакомец мог проскользнуть внутрь. Но я должна пойти к Иде. Все остальное, что вы пожелаете узнать, я расскажу вам утром». Вернон кивнул и отпустил ее рукав. Она упорхнула в центральную комнату, что по пути в спальню Иды. Вернон на мгновение задумался, затем последовал за дренчем в библиотеку. Осмотревшись, он сразу увидел, что одно из французских окон открыто. «Я так и думал», — сказал он, указывая на это инспектору. Паук пришел не как гость, а воспользовался удобным случаем и проскользнул в окно. В какое время, предположительно, мистер Димсдейл был задушен? «Врач, которого мы вызвали, говорит, насколько показывает состояние тела, что преступление было совершено примерно в четверть двенадцатого. Мисс Димсдейл обнаружила труп без четверти двенадцать». Тридцать минут спустя. Встреча была назначена на одиннадцать, кивнул Вернон. так что паук опоздал на пятнадцать минут. Но он вошел оттуда, он указал на французское окно, и сбежал тем же способом. — С тысячей фунтов? — сухо спросил Дренч. Ему не нравилось, что этот молодой человек демонстрировал профессионализм в его деле. — Я так не думаю. Задумчиво ответил Вернон, осторожно нащупывая пути решения задачи. «Видите ли, Димсдейл не намеревался платить, а потому при нем едва ли были наличные. Скорее всего, он даже не обращался за ними в банк. Паук в кои-то веке остался без добычи и даром сделал худшее дело, чем когда-либо совершал за вознаграждение». «Да», — небрежно отметил инспектор. «Я полагаю, это первый случай, когда с его именем связано убийство». То есть совершено им практически публично? Кто знает, за какие еще убийства ему прежде не пришлось отвечать. Однако вот комната и труп. Что вы думаете об этом? Его собеседник медленно огляделся. Комната сверкала во всю мощь множество электрических ламп, которые включил инспектор. Поскольку она была квадратной и скудно обставленной, не было ни одного уголка или щели, которое нельзя было бы хорошо рассмотреть. На трех окнах не было ни жалюзи, ни занавесок, в соответствии с любовью мистера Димсдейла к свежему воздуху. Но вокруг письменного стола, который находился в правой части комнаты, рядом с камином, была расставлена высокая ширма экран, та самая, которой пользовались девушки в то утро, когда отбирали гостей для рокового бала. В кресле, повернутом боком к столу, поникла фигура мертвеца. Он был одет в вечерний костюм, но его манишка была помята, а лицо распухло и потеряло цвет. На столе не наблюдалось никакого беспорядка. Даже персидский коврик не был отброшен в сторону. Да, сказал Рэнч, в ответ на взгляд Вернона. Не могло быть никакой борьбы, поскольку все в полном порядке. По моему мнению, паук, если это был он, как вы похоже думаете, должно быть, бесшумно подкрался к своей жертве сзади и задушил ее платком, прежде чем она успела крикнуть. Он пришел не только грабить, но и убивать. Платком? — заинтересованно спросил Вернон. — Я думал, он сделал это своими руками, господин инспектор. Дренч покачал своей серостальной головой. — На горле нет следов рук, мистер Вернон. Только жесткая черная линия, которая показывает, что должно быть использовался шнурок или платок, и с большой силой. — Хотя, по правде говоря, — добавил инспектор задумчиво, — мистер Димсдейл был таким низкорослым с толстой шеей, что и небольшое давление должно быть вызвало апоплексический удар. Он умер от удара и от удушения, Соединение того и другого. Но странно, мистер Вернон, что при таких незанавешанных окнах его смогли убить так, чтобы никто не увидел происходящего. В саду перед домом должно было быть много гостей, так как люди в перерывах между танцами всегда выходят подышать свежим воздухом. Вернон указал на ширму. Она служила как занавесом, так и желюзи, господин инспектор. За нею преступление могло быть совершено незаметно, даже если кто-то и был на веранде. При условии, что не было шума, продолжал настаивать дренч. Совершенно верно. Это заставляет меня поверить, что ваше предположение верно. Паук по какой-то причине, возможно, пришел убивать, а не шантажировать. Возможно, когда он узнал о ловушке, то испугался, что Димсдейл может оказаться опасным человеком и поэтому избавился от него. Если бы это зеркало, верно он указал на длинное широкое зеркало, которое занимало одну сторону камина, и в нем отражались стол, стул, ширма и сидящая фигура, могло говорить. Оно дало бы показания о том, как было совершено преступление. Но я могу догадаться сам, закончил он. Возможно, вы позволите мне услышать вашу догадку, скептически заметил Дренч. Паук, как мне кажется, тихо пробрался через французское окно, которое было открыто и внезапно наткнулся на Димс Дейла, сидевшего за своим столом в ожидании назначенной встречи. Прежде чем старик смог повернуться, паук обвил его шею носовым платком или веревкой и тихо задушил его. Не было ни шума, ни борьбы. Затем он стал искать деньги. верно он указал на письменный стол, несколько ящиков которого были выдвинуты. Но, не найдя ни пени, снова выскользнул через окно. Гости в саду видели бы, как он выходил из комнаты. А даже если бы и так. Никто не ожидал злодеяния, и никто, кроме мисс Хест и мисс Димсдейл, не знал, что библиотека была запретной территорией для гостей. Более того, паук, возможно, выбрал время для побега, когда объявили очередной танец, и была вероятность, что все вернутся в больный зал. «И вы можете быть уверены, — подчеркнул Вернон, — что паук использовал и маску, и домино, чтобы его можно было принять за гостя во избежание лишнего внимания». Но мисс Хест сказала, что все разоблачили себя. «Все, кто вошли в дом как гости», — торопливо продолжил Вернон. «Именно так, господин инспектор». Но паук не входил в дом открыто. Не желая рисковать, он тайно проник через окно. И, конечно, мы оба знаем, что он чертовски умен и хорошо информирован в необходимых деталях. «В этом я с вами согласен», — печально пробормотал Дренч. «Но жаль, что вы и мистер Димсдейл не предупредили меня о вашей ловушке». «Мне куда проще удалось бы поймать этого человека, чем вам, дилетантам». «Я не дилетант», — неожиданно заявил Вернон. Затем, когда инспектор вопросительно посмотрел на него, добавил, «Я работаю как Немо из Ковендгардена». «Ах да, я слышал об этом частном детективе», — ответил Дренч уже не так высокомерно. «Так вы есть Немо, не так ли, мистер Вернон?» «Мне поведали, что вы разгадали немало тайн». На самом деле, мой друг из Скотланд-Ярда сказал, что у вас есть голова на плечах. Мне она понадобится, пожал плечами Вернон, чтобы разгадать эту тайну. В этом нет никакой тайны, — уверил Дренч. Ведь вы говорите, что именно паук убил этого беднягу. Сам паук — загадка за разгадку, которой полиция многое бы отдала. Я намерен выследить его, не только из-за моего бедного погибшего друга, но и потому, что он так ловко убрал меня с дороги. Ах, ваша профессиональная гордость подняла оружие. Ну да, полагаю, вы можете сформулировать это и так. Но я хотел бы попросить вас о двух вещах, господин инспектор. Во-первых, чтобы вы никому в обществе не рассказывали о моем ремесле. О нему. О, я легко это обещаю, тем более, что я не выхожу в свет. Я могу догадаться, как вы хотите, чтобы это осталось в тайне. А во-вторых, вы позволите мне предоставить свои услуги в ваше распоряжение? Ловкий способ, которым Вернон изложил свою просьбу как услугу, понравился инспектору. Особенно потому, что ему уже доводилось слышать, как ценные услуги Немо. «Буду очень рад позволить вам работать со мной, мистер Вернон», — сердечно сказал он. «Могу я спросить, что вы предлагаете сделать в первую очередь?» «Этот дом в западном Кенсингтоне пусто заброшен, потому, должно быть, паук и использовал его в качестве моей временной тюрьмы». Я должен выяснить у домовладельца, кто его снял, и таким образом мы сможем узнать что-нибудь о внешности паука. «Вы думаете, что он сам снял дом? То есть подал заявление домовладельцу?» «И да, и нет. Возможно, он так и сделал, или кто-то из его банды арендовал дом. Но если мы сможем поймать человека, которого видел домовладелец, мы, возможно, узнаем что-нибудь о пауке, если арендатором действительно не был он сам». «Что ж...» Дренч задумчиво почесал затылок. «В этом что-то есть, мистер Вернон. Но паук настолько проницателен, что вы можете быть уверены, он обезопасил себя. Вы думаете, он возглавляет банду?» «Я уверен, что и женщина, которая разыграла такую искреннюю комедию, чтобы заманить меня в подвал, входит в банду. Возможно, это сам переодетый паук?» «Есть вероятность, что вы правы». Меня захватили около девяти часов, и у него было достаточно времени, чтобы переодеться и добраться до Хэмпстеда к одиннадцати. «Более того, он опоздал на четверть часа», — предположил Дренч. «Но меня озадачивает, сэр, как ваше дело с ловушкой дошло до его ушей?» Вернон с сожалением посмотрел на мертвеца в кресле. «Возможно, мистер Димсдейл проболтался», — заметил он. «Я ничего не говорил». «Но теперь мы никогда не узнаем». «Пока мы не наложим руки на паука и не заставим его признаться», — закончил Рэнч Кивая. «Кстати, я полагаю, мисс Димсдейл предложит какое-то вознаграждение за поимку убийцы. Всем известно, что она богата». «Это весьма вероятно, поскольку она наследует деньги своего отца. Должно быть около десяти тысяч в год». Инспектор присвистнул. «Это кругленькое состояние», — задумчиво произнес он. «Ожидаю, что награда будет значительной». «Я тоже этого ожидаю», — ответил Вернон, ясно понимая, что имелось в виду. «И если мы узнаем правду об этом преступлении и поймаем паука, вы сможете получить награду полностью в свое распоряжение». «Но вы профессионал, мистер Вернон, и должны зарабатывать свои деньги». «В данном случае я этого не хочу». «Паук использовал имя некой дамы, чтобы заманить меня в западный Кенсингтон, и я намерен с ним поквитаться». «Мисс Корсон, Помнится, вы упомянули мисс Корсон? «Да, только вам не нужно говорить об этом за пределами вашего кабинета», поспешно сказал Вернон. «Я не хочу, чтобы она была замешана в этом деле. Кроме того, я вовсе не горжусь тем, что попал в такую ловушку». «Только полиция будет знать», — заверил его Дранчи, первым вышел из комнаты, предварительно выключив свет. «Сейчас вам лучше пойти домой, мистер Вернон. Сегодня вы сделали достаточно и выглядите измотанным». Вернон кивнул. «Когда состоится дознание?» «Завтра». Чем скорее это закончится, тем лучше. Мы можем поработать над подсказкой о пауке, которую вы предоставили. Мы его поймаем. Вернон пожал плечами. Он был менее уверен в успехе, чем Дренч, ибо в течение почти двух лет паук полностью сбивал полицию с толку.